Гостья ниоткуда. Семья дедушки Нолика была одной из самых бедных в местечке Глузг. Еды всегда не хватало. Привычки голодного детства сохранились у дедушки даже в сравнительно сытые шестидесятые. Летом на даче, когда вся семья садилась ужинать, он быстро говорил, «Я не голодный, мне не кладите». Его уговаривали. В конце концов он соглашался. «Ну хорошо, тогда совсем чуть-чуть». Киевская семья бабушки Ривы была богатой. Дед Ривы по матери Бер Исхок владел стекольными заводами и конюшней. Дед по отцу, Рэб Мендл, был раввином. Его сын, бабушкин отец, Исраэль, тоже был раввином. Это значит, что с утра до вечера он должен был сидеть и читать Талмуд. А все хозяйство – дети, еда, стирка, ремонт крыши и тому подобные – бездуховной материи, лежали на могучих плечах его жены Сураханы. У Ривы было три сестры и два брата. Рива была старше из дочерей, потом шла рано умершая Блума, потом Соня, а за ней самая младшая Рахиль. Старший брат Арье был на год старше Ривы, а Залман на год младше Сони. В 1924 году Исраэль Вместе с тысячами других евреев из Восточной Европы решил переехать в Палестину, где после Первой мировой войны кончилась власть Османской империи и начался британский мандат. Сура Хана и Залман поехали с отцом. Залман, который примерно как дедушка Нолик, считал свое пребывание в Хедере пыткой, а Талмуд средневековой схоластикой в дороге передумал ехать в Палестину и отправился в Ригу, оттуда в Неаполь. Там он сел на пароход «Адриатик», где познакомился с другими эмигрантами, в частности с архитектором Алтаржевским, и доплыл до Нью-Йорка, где он вскоре основал журнал «Едыши культур». Остальные сестры и брат Ария к этому времени жили уже в Москве. Соня была связана с театром Габима. Он возник в Вильно в 13 году, а в 17 его создатель Давид Цемах попросил Станиславского помочь перевести театр в Москву. Тот выделил им студию в Амхате и назначил руководителем Вахтангова. Идею национального еврейского театра поддержал нарком по делам национальностей с партийной кличкой Коба, но к 48-му году понял, что это была ошибка молодости. В 1922 году незадолго до смерти Вахтангов поставил в Габине знаменитый спектакль «Ди Бук» с декорациями натана Альтмана и музыкой Юлия Энгеля. В 1926 году Габима отправилась в европейское турне, а в конце того же года начались гастроли в Америке. В июне 1927 года большая часть актеров, включая Соню и ее мужа Бен Хаима, вернулась в Европу а оттуда переехала в Палестину. В первые годы между Москвой и Иерусалимом шла бурная переписка. Самое первое письмо из Палестины было встречено московскими родственниками с некоторым недоумением. «Дорогие», – писала Сурахана, – «у нас большое несчастье, нас обманули. С деньгами было трудно, мы решили купить мешок картошки, чтобы продержаться до весны. Когда же мы притащили с рынка этот тяжеленный мешок, и развязали его «О, ужас!» Сверху лежало несколько картофелин, а остальное – апельсиной. В конце 20-х родственников за границей уже надо было скрывать, и переписка прекратилась. В 1965 году произошло сенсационное событие. Соня внезапно объявилась в Москве. Ее сестры и брат – Не видели ее около 40 лет и даже не знали, жива ли она. Соня каким-то образом узнала телефоны родственников, позвонила всем, и встреча была назначена на субботу, 6 июля, у Шульцев на Русаковской. Там, по крайней мере, была одна большая комната и стол, за которым все могли поместиться. Все волновались и никак не могли решить, как нужно одеваться для такой встречи. Бабушка Рива... Достала из потайной шкатулки серебряную брошку с маленькими синими камешками и приколола к своему строгому серому платью. Мама Валя надела шушено-любимое темно-зеленое платье с желтыми листьями, накрасила губы, чего почти никогда не делала. А мужчины, по случаю жары, были в светлых рубашках без пиджаков. Одна только Соня, маленькая горбатая старушка с умным проницательным взглядом, выглядела совершенно спокойной. На ней были пыльные сандалии, длинная юбка и легкая полувоенная рубашка, обе песочного цвета. Такие рубашки Шуша позднее обнаружил в магазине «Банана republic в Лос-Анджелесе. Когда все расселись, начался разговор. За полвека советской власти... У московских родственников не могло возникнуть опыта общения с иностранцами, тем более с иностранными родственниками, которых у советских граждан по определению быть не могло. Они все никак не могли найти правильную интонацию и не решались задавать вопросы. Вопросы в основном задавала Соня. Шушу поразило не столько, что она говорила, сколько ее русский язык, свободный и лишенный советизма школа вахтанга выдавала себя знать ей было интересно все как они живут что делают о чем думают серьезно отвечать на ее вопросы родственники не решались говорили ну соня ты ж понимаешь тогда она обратилась к шуше ты что нибудь знаешь про еврейские традиции и обряды конечно самоуверенно отвесил третийкурсник знаешь например что значит лыхаем Конечно, заливная рыба на лицах бабушки и дедушки, которые всю жизнь добросовестно уберегали внуков от схоластики иудаизма, появилось выражение ужаса. Соня засмеялась. Придется тебе приехать к нам и узнать, что такое лыхаем. Заодно поработаешь в кибуце. А что такое кибуц? Приедешь, узнаешь. Я пошлю вам с Джей приглашение. Может быть, даже заработаете немного денег. «Соня!» — воскликнул Шуша. «Ты не понимаешь, где мы живем. Нас никто не отпустит за границу». «Дорогой мой!» — ответила Соня. «Я знаю, где вы живете немножко лучше, чем ты. Премена меняются. Сейчас это уже можно. Многие мои знакомые съездили к родственникам в Израиль и даже вернулись обратно». Привычная картина мира в голове Шуши стала рассыпаться. Мир расширился до бесконечности границы ссср потеряли статус нерушимых они с джей могут полететь в гости к двоюродной бабушке а когда придет время возвращаться кто сможет заставить их лететь обратно в москву а скажем не к двоюродному дедушке в нью йорк или в ею поступать на архитектурный факультет где учился эра санин построивший легендарный терминал ти когда соня уехала родители попытались нейтрализовать опасную информацию. «К счастью, вас никто не отпустит», — говорили они. «А если каким-то чудом и отпустят, подумайте, что будет с нами. У нас тоже есть несколько знакомых, которые съездили в Израиль и вернулись, но это все пенсионеры, им терять было нечего, а мы оба потеряем работу. Не портите жизнь себе и нам». Контрпропаганда сработала. Приглашение Сони осталось без ответа. Идея, зараненная в сознание Шуши, зрела медленно, и в терминал TWA он попал только через 16 лет.